Он даже просил у меня ее руки месяц тому назад. И вы ему отказали? Эрмина была уже просватана. Он сел и рассказал баронессе, каким образом у него вынудили согласие на брак армины с Фернаном Роше, как он узнал о постыдном поведении этого молодого человека и как, наконец, этот последний был потерян для Эрмина навсегда. Но ведь это ужасно! — воскрикнула госпожа де Кермадек. Тереза вздохнула, и две слезы выкатились из ее глаз. «И Армина любит такого негодяя?» «Увы, тетушка, я боюсь, что она умрет от любви к нему». «Клянусь!» — вскричала баронесса, умевшая при случае клясться. «Этому не бывать! Она полюбит сэра Вильямса, такого прекрасного и благородного молодого человека». И баронесса, охотно покидавшая действительную жизнь для мира романов и повестей, прибавила. «Так как сэр Вильямс отправился к моему соседу-шевалье, то нетрудно будет снова встретиться с ним и представить его Эрмине. Мне более всего нравится для этого случая охота, встреча в лесу. И о нас, и о нас!» — крикнула она и у нас прибежала из соседней комнаты. «Подайте мне письменный прибор», сказала ему баронесса. И она написала своему соседу, кавалеру де «Мой добрый друг, хотя я имею множество причин ссориться с вами, потому что давно уже не вижу вас у себя, но я оставляю свое неудовольствие и свои упреки до другого раза. Теперь же прошу вас оказать мне услугу. У меня в замке гостят мой племянник де Бопрео, женой и дочерью. Моя внучатая племянница Эрмина прекрасная молодая особа, но немного экзальтированная, которой наша уединенная жизнь не может нравиться. Не найдете ли вы какого-нибудь средства развлечь ее? Эрмина хорошо ездит верхом, и я уверена, что вы привели бы ее в восторг своим приглашением на одну из ваших охот. Тем более, что, как я слышала, вашим спутникам на охоте Будет баронет сэр Вильямс, приятель маркиза Гонтрана, вашего племянника. Отвечайте мне одним словом через Ионаса, который вручит вам мое письмо, несмотря на ночь и ветер, и целуйте руку, которую я отдаю вам в полное распоряжение. Ваш друг баронессы де Кермадек. Ионас, друг мой, сказала баронесса, запечатывая свое послание. «Ты сядешь на лошадь?» отправишься в замок и вручишь это письмо кавалеру де Ласси. — Как теперь? Ночью? — спросил у нас. — Конечно. Или, может быть, ты боишься ехать ночью? — О, нет, госпожа! — отвечал подросток, тронутый за живое. И он отправился в путь. Таким образом, сэр Вильямс торжествовал, и Бопрео приобрел новую союзницу в старой вдове Эрмине предстояло теперь вести борьбу против всей своей родни, поощрявшей обольщение и совершенно преданной гнусному андре Открытие. Между тем, как сэр Вильямс вкрадывался в доверие к старой баронессе де Кермадек и госпоже де Буприо, граф Арман де Кергац приискивал различные средства к отысканию жанны и вишни, в чем ему усердно помогали Леон Ролан и Бастиен. Но три дня тщательных поисков, продолжение которых его тайная полиция перерыла весь Париж, не привели ни к какому результату. Утром на четвертый день Арман, проведший предыдущую ночь в тщетных поисках, сидел, задумавшись, в своем рабочем кабинете, опустив голову на руки. Он думал, что любимая им женщина потеряна для него навсегда. По щеке его медленно скатилась слеза. «Боже мой!» — прошептал он. «От этого можно сойти с ума! Я так любил ее!» Вошел Леон Ролан. Горе работника, потерявшего вишню, равнялось горю Армана. У них обоих отнили невест. И эта общность несчастья соединила их. К тому же Леон был человек умный, деятельный и отважный. И граф, угадав в нем эти способности, нисколько не задумался сделать его своим помощником и другом. Леон находился в таком же отчаянии, как и декергац потому что отыскать вишню...